Пятое. Насыщение ядами. Ксеноэстрогены. Высокий уровень интоксикации, рост темпов распространения ожирения и рака – все это последствия современной жизни, которые за последние 40 лет превратились в проблемы глобального масштаба. Если вас интересует связь между ожирением и раком, она очевидна. Установлено, что жировые ткани у людей, страдающих ожирением, так же как ткани раковых опухолей, В целом характеризуются высоким уровнем содержания токсинов. Одну из групп этих ядов составляют ксеноэстрогены. Это синтетические соединения, получившие название из-за своего сходства с женским гормоном эстрогеном. Они присутствуют во многих искусственных веществах, например, в пластмассах и пестицидах, применяемых в промышленности и сельском хозяйстве. и оказывают сильное эстрогенное воздействие, то есть нарушают гормональный баланс окружающей среды. Возьмем, к примеру, простую пластиковую бутылку или баночку для йогурта. В число химических компонентов этих поликарбонатных материалов входит бисфенол-А и фталаты, обладающие канцерогенными свойствами. Их излюбленная цель – предстательная железа. Отсюда совсем не трудно провести связь между бисфенолом А и фталатами, ожирением и раком. Рак простаты самая распространенная форма рака у мужчин, и ожирение повышает риск заболеть им больше, чем в два раза. Теперь понятно, в чем связь. Придачу ко всему у мужчин с избыточным весом чаще развиваются агрессивные формы рака простаты и намного выше риск рецидивирования и метастазирования. Кроме того, исследователи обнаружили связь между пониженным количеством сперматозоидов у мужчин и воздействием ксеноэстрогенов на их матерей в то время, когда они были ими беременны. Женщины эти канцерогенные химикаты тоже не щадят. Есть веские основания полагать, что они разрушают репродуктивную систему и повышают риск рака молочной железы. Чтобы получить представление о разнообразии ксеноэстрогенов, Приведем следующий список. Атразин гербицид, 4-метилбензилиден комфор, 4 МБК в солнцезащитных лосьонах, бутилгидроксианизол ВНА е 32 Е320 в пищевых консервантах и косметических препаратах, бисфенол А, мономер для производства поликарбонатных пластмасс и эпоксидной смолы, Антиоксидант в пластификаторах. лен ДДЕ, один из продуктов распада ДДТ, Диэлдрин, инсектицид, ДДТ, инсектицид, эндосульфан, инсектицид, эритрозин, пищевой краситель Е127, гептохлор, инсектицид, линдан. Гексахлорциклогексан в инсектицидах, металлоэстрогены, класс неорганических ксеноэстрогенов, метоксилхлор, инсектицид, нонилфенол и его изомеры, промышленные поверхностно-активные вещества, эмульсификаторы, моющие средства, пестициды, пентахлорфенол, биоцид и консервант древесины. полихлорированные бифенилы (ПХБ) в электроизоляционных маслах, смазочных материалах, клеях, красках; парабены в косметических препаратах; фенол, красная краска, фталаты, пластификаторы и диэтилгексилфталат, пластификатор поливинилхлорида. Как видим, Токсичные и канцерогенные химикаты проникли в такие области, о которых вы не могли даже предположить. Ксеноэстрогены входят в состав ДДТ, мощного пестицида, запрещенного во всем цивилизованном мире. Но овощи, импортируемые из стран, где это средство используется без ограничений, могут представлять серьезную угрозу вашему здоровью. Продуктом метаболизации ДДТ становится Дихлородифенилдихлорэтилен, который обладает ксеноэстрогенными свойствами и сохраняется в организме долгие годы. Кроме того, ксеноэстрогены можно найти в больших емкостях для хранения воды, моющих средств, контрацептивах, предметах личной гигиены. Иногда эти вещества могут оказаться ближе, чем вы думаете. Группа специалистов из Дартмудского университета обнаружила их в пластиках, используемых для упаковки пищевых продуктов. Другие исследователи находили их в покрытии металлических банок для напитков и полок бытовых холодильников, контейнерах для продуктов, бутылочках для детского питания, облицовке микроволновок и столовых приборах. Биологи установили, что рыба, выросшая в воде, зараженной канализационными стоками и другими загрязнителями, демонстрирует поведение, свойственное обоим полам. В этой рыбе непонятной сексуальной ориентации было выявлено высокое содержание ксеноэстрогенов. К сожалению, это еще не все. В некоторых странах скоту делают инъекции ксеноэстрогенов, которые вызывают задержку воды и позволяют увеличивать привес без больших затрат. Животноводы пожинают прибыли, а потребители их продукции рискуют здоровьем. Косметические средства – еще один богатый источник канцерогенных веществ. В тканях опухолей молочных желез выявлено высокое содержание парабенов. Ксеноэстрогенов, широко применяемых в производстве дезодорантов, антиперспирантов, лосьонов для кожи, гелей и шампуней. Вот еще одно тревожное открытие. Многие популярные солнцезащитные лосьоны содержат ксеноэстрогены, способные вызывать эндометриоз. От 5 до 10% женщин в Соединенных Штатах страдают этим заболеванием, которое, как известно, приводит к бесплодию. Сопоставьте все эти факты, и связь станет очевидной. В числе других корреляций между ожирением и раком исследователи обнаружили следующую. На последних стадиях овуляции перед началом очередного менструального цикла печень обычно метаболизирует и тем самым выводит из организма два важнейших женских гормона эстрадиол и эстрон. Когда печень забита отходами, как это обычно бывает у полных женщин, она не в состоянии освободить кровь от этих использованных гормонов, поэтому их уровень остается высоким. Данные гормоны оказывают токсическое воздействие на ткани и вызывают предменструальный синдром, ПМС, который характеризуется десятками разнообразных симптомов, включая чувствительность молочных желез, боли, спазмы, раздражительности и т.д. Эстрон. Исследования показали, что у женщин с высоким содержанием эстрона в крови повышен риск развития рака репродуктивных тканей и молочной железы. Повышенные уровни эстрона характерны для женщин, страдающих ожирением, как, впрочем, и повышенный риск ПМС. Это еще одно убедительное свидетельство связи рака и ожирения. Оксидативный стресс. По данным Американского института онкологических исследований, каждый год больше чем у 100 тысяч американцев развивается рак, причиной которого является ожирение. Анализ результатов указывает на прямую связь между избыточным количеством жира в организме и разными видами рака. Рак тела матки – 49%, рак пищевода – 35%, рак поджелудочной железы – 28%, рак почек – 24%, рак желчного пузыря – 21%, рак молочной железы – 17%, рак кишечника – 9%. Исследование показало, что избыточный жир стимулирует секрецию определенных гормонов и половых стероидов, провоцирующих рост раковых опухолей. Сильная корреляция между ожирением и раком была выявлена в ходе многих других наблюдений. В частности, их авторы установили связь рака с двумя факторами, одним из которых является интоксикация, о ней говорилось выше, а другим – оксидативный стресс. Что касается интоксикации, то мы уже установили, что жировая ткань служит безопасным карантинным боксом для содержания ядов и различных вредных химикатов, которые способны учинить полный разгром в организме, если попадут в кровь. Токсины вызывают кислотную реакцию. Когда организм переполнен ими, кислотность крови повышается и возникает угроза хрупкому кислотно-щелочному балансу. Когда тело больше не в состоянии поддерживать нужный кислотно-щелочной баланс, ему приходится изобретать новый способ самозащиты. Чтобы не задохнуться в собственных отходах, клеточные ДНК мутируют. Часто эти неудачные и отчаянные попытки выжить приводят к повреждению ДНК и превращению клеток в раковые. Со временем неправильный выбор продуктов и нездоровые привычки питания существенно снижают способность организма обезвреживать и выводить кислотные отходы. Возможно, в этом причина повышенной предрасположенности тучных людей к раку. Вторым причинным фактором, связывающим ожирение с раком, является так называемый оксидативный стресс. Переизбыток жира усиливает его, иммунитет слабеет и также как интоксикация приводит к повреждению ДНК. Тем самым создаются условия для формирования и воспроизводства раковых образований. Оксидативный стресс становится результатом повреждения клеток тела свободными радикалами. Эти крайне нестабильные, отрицательно заряженные атомы или молекулы являются побочными продуктами клеточного метаболизма. В нормальных условиях организм нейтрализует этих потенциально опасных агентов с помощью ферментов и антиоксидантов. Но когда клетки производят слишком много свободных радикалов, происходит оксидативное повреждение, процесс, в ходе которого эти атомы или молекулы прикрепляются к здоровым клеткам и повреждают их белки, липиды, мембраны и ДНК. Окислительное повреждение считается виновником старения и таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и рак. Значительному увеличению производства свободных радикалов способствуют некоторые экологические факторы и жизненные привычки, например, загрязнение окружающей среды, чрезмерное воздействие солнечного света и курение. Рак и витамин D. Результаты недавнего исследования, проведенного совместно с сотрудниками медицинской школы при Калифорнийском университете в Сан-Диего, И онкологического центра Мурса показывает, что 75% смертей от рака молочной железы и кишечника можно предотвратить с помощью высоких доз витамина D3 и кальция. Это может показаться слишком простым решением непростой задачи, но если рассуждать логически, не говоря уже о растущей базе научных данных, подтверждающих эффективность витамина D3 в борьбе с раком, то все встает на свои места. Ключевым моментом этой терапии, названной микродарвиновская модель канцерогенеза, является важная роль витамина D3 и кальция в питании клеточных контактов, микроскопических, но сложных структур, удерживающих клетки вместе и в буквальном смысле не дающих телу развалиться на части. Эти структуры можно сравнить с дверными петлями или с суставами. Они образуют каркас, обеспечивающий сцепление клеток и цельность тканей. Когда остов теряет прочность, клетки начинают отделяться от общей массы. Пока все элементы ведут себя как одно целое, они не могут проявлять индивидуальные качества и орган остается здоровым. Недостаток кальция или витамина D3 позволяет клеткам отделяться и свободно проявлять свои качества. Даже при ничтожном количестве поврежденных ДНК клетки начнут агрессивно и быстро размножаться, формируя раковые опухоли. Исследователи обнаружили, что чем прочнее контакты между клетками, тем сильнее они сопротивляются воздействию сил, пытающихся их расцепить и превратить в раковые. За распадом следуют все остальные стадии развития раковой опухоли. Однако исследователи полагают, что адекватное количество витамина D3 и кальция может предотвратить этот процесс.